Глава 16 Пантикопея. Первый век до нашей эры. Митридат продолжал собирать войско для наступления на Помпея, облагая народ непосильной данью. Знатные жители города послали к нему парламентариев, но три толстых пожилых евнуха, которым царь всецело доверял, не пустили их к Митридату. Они утверждали, что в походе царь заболел, и его лицо покрыли волдыри. Евнухи не обманывали. Красные пятна, наполнившиеся жидкостью, пошли по всему телу Митридата. В таком виде он не мог показаться народу. Нужно было подождать. Гипсикратия наводила порядок во дворце Фанагории и во владениях за ее пределами. Слала ему депеши, наполненные любовью и заботой, готовилась навестить его. Но Митридат предлагал ей пока побыть в Фанагории. На душе у него скребли кошки. Душило какое-то нехорошее предчувствие. Он принес обильные жертвы Дионису. Но на этот раз ему показалось, что Бог взирал на него равнодушно, словно отказался от него, не собираясь больше помогать. Тогда он спустился в одно из подземелья под горой, где в потайной комнате, о которой было известно только ему, стоял его золотой конь с черным глазом. Митридат... потрепал его по золотой гриве, ему почудилось, что красавец вздрогнул, раздул ноздри, как бы призывая его не сдаваться, и настроение немного улучшилось, он еще победит этих проклятых римлян. У него медленно, верно, набралось 60 отборных отрядов, по 600 человек в каждом. Прочные военные триеры ждали команду, чтобы отправиться в далекий поход. Он знал, что народ ропщет, сгибаясь под игом его правления. Налоги казались непомерными. Как назло, диметра не дала урожай, и многие умирали от голода. Тут еще боги послали понтийскому царству сильное землетрясение, уничтожившие многие припасы, завалило кладовые зерном, мясом, оливковым маслом. Будь у него сокровищница, которую вероломная стратоника отдала Помпею. Он мог бы задобрить подданных при помощи денег, но теперь все богатство уместилось бы в одном сундуке. Разумеется, народ мог поднять восстание, однако царь надеялся на лучшее. Когда он слыл богатейшим из правителей, то не жалел золотых и рабам, это известно всем. Не могут ли его люди немного потерпеть? Скоро его войско пойдет на римлян, разгромит их, и привезет богатую добычу. Стоя на крепостной стене и закрывая платком обезображенное волдырями лицо, Митридат денно и ночно думал, как поправить положение в стране. За этим и застал его любимый сын Фарнак, зрелый тридцатилетний мужчина с мужественным лицом, будто выточенным из мрамора резцом умелого мастера. Прямой нос, большие серые глаза — Большой лоб, на котором уже успели поселиться морщины, тонкие губы. Пригладив русую бороду, фарнак дотронулся до руки отца, и Митридат вздрогнул и обернулся. «Прости, если помешал», — миролюбиво проговорил мужчина, «но ты почти ничего не ешь, так говорят твои внухи пьешь только ключевую воду, исключив вино». «Это посоветовал тебе врач?» Митридат улыбнулся. Я не обращался к врачам, сынок. Так уж получилось, что в жизни я никогда к ним не обращался. Если мне суждено умереть от этой болезни, ничто уже не поможет. Фарнак отвел глаза и, немного помедлив, все же спросил. А твой золотой конь, о нем рассказывают чудеса. Правда ли, что в нем заключено твое бессмертие? И почему ты никогда не показывал его нам, своим детям? зачем тихо произнес царь мне кажется эта вещь должна передаваться по наследству предположил сын скажем сейчас ты мог бы передать ее мне а я своим детям митридат схватил сына за плечи и пристально посмотрел в его глаза скажи ты тоже хочешь моей смерти как мои жены фарнак поморщился не смея отвести взгляд и Митридат понял, что не ошибся. Он оттолкнул сына и отвернулся. «Ступай и скажи своим братьям и сестрам, что никто из вас не получит золотого коня. У меня его больше нет». Мужчина побледнел. «Как нет?» «Но рассказывают...» «Те, кто рассказывает, не в курсе», — буркнул царь. «Думаешь, чтобы собрать огромное войско и построить нужное количество кораблей, Часть из которых я отправил в Фанагорю, хватило налогов из казны. Я давно распилил коня и превратил его в золотые монеты. А камень бессмертия, он куда-то затерялся, потому что мне было не до него. Фарнак недоверчиво взглянул на отца. «И ты посмел это сделать?» «А что мне мешало?» — удивился Митридат. «Это мое сокровище. Оно принадлежало мне и только мне». и я не собирался ни с кем делиться. Фарнак что-то проворотал сквозь зубы и ушел, не простившись. Дождавшись, пока шаги сына стихли, царь позвал одного из евнухов и приказал ему привести к нему 10 самых сильных и преданных воинов из его войска. Закрывшись с ними на мужской половине, он о чем-то долго говорил, а вечером лучшая триера — гипсикрат — вышла в море и скрылась в неизвестном направлении. Стоя на крепостной стене, Митридат провожал ее глазами, пока Триера не пропала в вечерней мгле. Царь продолжал смотреть на вечернее море, на спокойной черной глади которого луна проложила серебристую дорожку, когда усталый запыленный гонец сообщил ему, что в Фоногории подняли восстание. Фоногориец Кастор которого Евнух Трифон подверг телесному наказанию, отомстил за себя, задыхаясь, докладывал он, вытирая пот, обильно сочившийся по лицу. Он убил Трифона, когда тот входил в город и стал призывать народ вернуть себе свободу, и народ пошел за ним. Господин, они подожгли дворец, несмотря на то, что там находятся твоя жена и дети. Митридат воздел руки кверху, будто призывая на помощь богов. «Они не посмеют их тронуть!» — закричал он страшным голосом. «Они не посмеют! Моя гипсикратия! Я помогу тебе!» Он подозвал к себе военачальников и приказал снарядить несколько самых мощных кораблей, чтобы поспешить на помощь семье. Когда Митридат облачался в доспехи один из ернухов, Ксан, мудрый, как сова, и хитрый, как лис, напоминавший геетана, преклонил перед ним колени. «Тебе не надо ехать вместе с ними, царь», — сказал он твердо, и, увидев, что Митридат приготовился возражать, поспешил ответить. «Сначала выслушай меня. В Фанагории не только вооруженные мятежники, там и твои войска, и корабли. Здесь, в Антикопее, тоже готовятся восстания, и оно будет гораздо мощнее того, фанагорийского». Твои бойцы подавят мятеж на том берегу пролива, но ты должен находиться здесь. В противном случае ты потеряешь все. Но там моя Гипсикрат. Царь в руках Евнуха, словно Одиссей, прикованный к палубе и стремившийся на остров Сирен. Там моя любимая женщина. Она способна за себя постоять, — шептал ему Ксан, — обдавая запахом нездорового кишечника и гнилых зубов. Кроме того, там четверо ваших сыновей. Митридат упал на колени и вознес руки к небу. «Может быть, я был слишком честолюбив, Дионис!» — воскликнул он. «Прошу тебя, пощади мою жену. Без нее мне не стоит жить». Черное небо с бриллиантами звезд прорезал зигзаг молнии. Царь испуганно вскочил. что это значит, Ксан? — Бог услышал тебя, — Евнух величественно вскинул голову. — Но что он хочет тебе сказать, с этим придется повременить. Митридат согнулся, словно тяжкая ноша давила на могучие плечи, и Ксан подумал о Титане-Атланте, державшем на плечах небесный свод. Боги наказали его, заставив вечно мучиться. Может быть, и Митридат наказан богами за стремление властвовать над всем миром, а не обласканными, как думают некоторые, в том числе и Фарнак. «Идем, господин!» Он помог ему будто немощному старцу спуститься со стены. «Иди в покое. День подскажет нам, как действовать». Царь решил послушать Ксана, прошел в спальню и опустился на ложе, которое еще недавно делил с гексикратией. Зачем он отправил ее в Фанагорию? Он стал раскачиваться из стороны в сторону, издавая леденящие стоны. Она мужественная женщина, прозванная неукротимой, она не будет сидеть сложа руки. Но хватит ли у нее сил противостоять натиску толпы? Впрочем, Ксан прав. Совсем недавно он выслал туда и корабли, и воинов. Гипсикратия его дети должны выстоять. Должны, должны. Старшему, Ксерксу, уже сорок, более чем зрелый возраст, младшим, красивым юношам, похожим на него, дата семнадцать и восемнадцать. Они никогда не были такими женоподобными, как Ксифар, они подавят восстание. Ему очень хотелось верить в это.